Поднялся на борт. Раздался какой-то скрип, от которого голова Куджу заболела еще сильней. Он повернулся и побрел назад в спасительный полумрак.